17 сказка «Арус и волшебный Гров жил Жил-был мальчик по имени Арус. Он был веселым, любознательным и обожал придумывать игры. Но у него была одна проблема. Он часто забывал свои обещания и обязанности. Когда мама просила его полить цветы или помочь с делами, он откладывал это на потом, а потом увлекался чем-то другим и забывал. Это огорчало и его, и окружающих. В день своего дня рождения Арус нашел у себя на пороге необычный подарок. Это был маленький горшочек с тонким слабеньким ростком. На горшочке была записка. «Поздравляю тебя, Арус! Это грув, волшебное дерево. Оно вырастет только благодаря твоей заботе и, внимание, когда Груф станет большим и сильным, он откроет тебе волшебный секрет. С любовью, твоя крестная. Арус был заинтригован. Он аккуратно полил росток и поставил горшочек на солнечное место. На следующее утро он заметил, что листья Груфа стали чуть крепче, а стебель чуть выше. «Вот это да!» «Он растет!» – обрадовался Арус. Первые дни Арус старательно ухаживал за груфом, поливал его, протирал листья от пыли и даже разговаривал с ним. Но через несколько дней его захватили игры с друзьями, и он совсем забыл про растения. Когда он, наконец, вспомнил и подошел к горшочку, то заметил, что листочки груфа обвисли, а светлый оттенок исчез. «О, нет, гров прости меня!» Воскликнул Арус, чувствуя вину. Он поспешно полил растения, и гров немного ожил. Но Арус понимал, что одного раза недостаточно. Он пообещал себе. «Я не подведу тебя больше, гров Я буду заботиться о тебе каждый день». Чтобы не забыть про своего друга, Арус сделал заметку на двери. Полей Груфа утром и вечером. Каждый день, видя это напоминание, он следовал своему обещанию. День за днем Арус ухаживал за Груфом. Он заметил, что забота о деревце делает его счастливее. С каждым новым листочком он чувствовал гордость. Иногда, когда у него не было настроения или что-то не получалось, он смотрел на Груфа и думал. «Если я смогу заботиться о нем, несмотря ни на что, значит, я смогу справиться с любыми трудностями». Со временем маленький росток превратился в крепкое деревце. Листья его светились мягким зеленым светом, а ствол стал прочным и надежным. Однажды Арус даже заметил, что дерево словно шевелится, когда он к нему подходит, будто приветствует его. Прошло несколько месяцев. Однажды утром Арус подошел к деревцу и увидел на его ветвях необычные плоды. Это были большие, гладкие кокосы, которые светились изнутри. Один из них упал прямо в руки Аруса. «Что же это?» прошептал он с удивлением. Он осторожно раскрыл кокос и увидел, что внутри него находятся яркие сверкающие камешки, которые переливались всеми цветами радуги. Каждый камень был маленьким, но будто хранил в себе свет и тепло. В этот момент грув тихо зашелестел листьями, словно хотел что-то сказать. И вдруг Арус услышал мягкий голос. «Спасибо тебе, Арус!» «Благодаря твоей заботе и ответственности я стал сильным деревом. Эти плоды — символ твоей любви и труда. Они хранят в себе волшебство, которое помогает осуществлять мечты». «Мечты?» — удивился Арус. «Да», — ответил Груф. «Когда ты заботишься о чем-то, ты становишься сильнее. Ты растешь вместе с тем, о чем заботишься. Эти плоды — награда за твою ответственность. Теперь ты можешь подарить их тем, кто тебе дорог, чтобы их мечты тоже сбылись. Арус почувствовал радость и гордость. Он понял, что его труд и внимание не были напрасными. Забота о Груфе научила его, что быть ответственным. Это значит помнить о своих обещаниях и выполнять их. С того дня... Он продолжал ухаживать за своим волшебным деревом, но теперь уже не потому, что боялся забыть, а потому, что полюбил это делать. Он иногда брал плоды груфа и дарил их своим друзьям и близким, напоминая себе «Ответственность делает мир лучше, я могу быть ответственным». Каждый вечер перед сном Ару смотрел на груфа, который светился мягким зеленым светом, и с улыбкой говорил себе, «Я ответственный, и это делает меня сильным».